Игорь. Постоянно копаться в прошлом всё равно что ехать в транспорте спиной вперёд. Не видишь перспективы, не различаешь происходящего, только вглядываешься в то, что уже никогда не повторится, но приходится делать это, покаживы призраки этого самого прошлого. Игорь злился на себя за то, что не смог преодолеть внутренний раздрай, не смог взять себя в руки и вызвал гнев Аделины и наверняка подозрения. Ну, а как ещё реагировать, когда человек той дело пытается спихнуть одну и ту же операцию. Ведь Драгон была права, говоря об этом. Но Игорь не мог сказать ей, что вид подготовленной к разрезу женской грудной клетки вызывает в нём ассоциации, с которыми он ничего не может поделать. После смерти отца в доме поселилось что-то такое, от чего Игорю постоянно хотелось убежать. Он начал заниматься футболом только чтобы как можно меньше находиться в одном помещении с матерью. Она не обвиняла, нет, напротив, проявляла чуткость и какую-то, пожалуй, чрезмерную заботу, словно стараясь оградить Игоря от его же мыслей. Ведь ты же чувствуешь вину, твердила она, проверяя, хорошо ли он завязал шнурки и кроссовок. Ты такой ранимый сынок, такой нежный, тонкий, ты не можешь не чувствовать, но не терзайся. В произошедшем с папой нет твоей вины. И Игорь от этих слов чувствовал себя убийцей, словно взял нож и вонзил в отцовскую грудь. Он стал плохо спать ночами, потерял аппетит, забросил в футбольную школу, где его считали подающим надежды. Тогда он переместился в городскую библиотеку, засиживаясь там до закрытия в окружении книг по биологии, химии и медицине. Дома становилось всё невыносимее. Мама вдруг сделалась до сумасшествия педантичной, аккуратной, с маниакальной страстью следила, чтобы ничего не валялось, а каждая вещь была на своём месте. Она натирала полы и окна, беспрестанно вытирала несуществующую пыль, мыла, скребла, чистила, превратила дом в стерильную капсулу. И Игорь всё время ждал, когда же она установит камеру для дезинфекции на лестничной площадке. она уволилась из школы, работала только в поликлинике, и там её, наверное, обожали за маниакальную чистоплотность. Денег не хватало. Игорь до школы разносил газеты, а после бегал с разными флаерами, раздавая их на трамвайных и автобусных остановках. Это приносило мало денег, но зато давало законное несколько часов отсутствие дома. В школу он окончил довольно среднень, но в институт поступил, удивив и директрису, и учителей, которые не возлагали на него больших надежд. Однако Игорь получил высшие баллы по всем предметам на вступительных экзаменах и был зачислен на первый курс лечебного факультета. Учился он уныстово, одержимо пропадал в анатомичке и библиотеке, занимался в научном студенческом обществе и настроился получить во что бы то ни стало красный диплом. Он отказывался от вечеринок, устраиваемых однокурсниками, зато устроился работать санитаром в приёмный покой больницы. И теперь после учёбы три раза в неделю бежал на ночные дежурства, мыл полы, помогал транспортировать больных, убирал кабинеты и приставал с вопросами к медсёстрам. На втором курсе он уже умел мастерски находить любую вену, и попадать в неё иглой с первого раза, знал множество манипуляций и охотно подменял ночами девчонок, выполняя за них всю сестринскую работу. На третьем курсе после практики ему предложили стать медбратом, а через полгода заведующий кардиологическим отделением, заметив способного и целеустремлённого студента, перевёл его к себе в отделение. На пятом курсе Игорь впервые ассистировал на замене сердечного клапана и потом неделю ходил как под кайфом от нового ощущения. Он понял, что может, действительно может помогать людям с больным сердцем. Это так окрылило его, что он твёрдо понял, его путь отныне связан только с кардиохирургией. Он читал труды всех известных специалистов в этой области, боготворил Лео Бакерию и мечтал хоть однажды оказаться в его институте. Интернатуру и ординатуру он проходил в своём отделении. Там же остался и врачом, заведующий ни в какую не хотел с ним расставаться, и только мать Пожалуй, это был единственный человек, который не верил в то, что у Игоря получится. Она скептически поджала губы, когда он принёс ей экзаменационный лист с одними пятёрками, когда показал зачётную книжку, созданный всё на те же пятёрки первой сессии, как потом с таким же выражением лица встречала любой его успех. И в её глазах он видел только одно: в глубине души она всё-таки обвиняет его в смерти отца, хотя вслух продолжает говорить обратное. Ты не должен делать то, что тебе не близко, только потому, что хочешь загладить вину. То и дела повторяла мать, когда Игорь с увлечением начинал рассказывать ей о своих успехах. Ты должен найти свой путь, а не искупать вину, принося собственную жизнь в жертву. От этих слов Игорю хотелось биться головой о стены, зажимать уши и зажмуривать глаза только чтобы не слышать, не слышать. По ночам снился отец. Он садился на край кровати, брал его за руку и молча смотрел в глаза. А Игорь вскакивал в поту и долго не мог унять отчаянно бьющееся сердце. После таких ночей особенно не хотелось видеть мать. Когда появилась Надя, Игорь немного оттаял. Словно жизнерадостная девушка дала ему какой-то толчок к новому этапу в жизни. С ней было интересно. Они ходили в кино, потом бурно обсуждали, даже ссорились, но это было как-то легко и приятно. Через год Игорь предложил Наде жить вместе, надеясь, что её присутствие заставит и маму встряхнуться. Но он ошибся. Мать Надю не взлюбила, хотя вслух никогда ничего не говорила. Но Игорь видел демонстративно закрытую дверь её комнаты, ту, как она под любым предлогом отказывается садиться вместе за стол, как старается, чтобы даже её полотенце висело как можно дальше от надиного, а зубная щётка не находилась в одном стакане. Она завела отдельное мыло, встала уносить свою чашку в комнату, чтобы не дай бог, Надя не посмела налить в неё чая или кофе. Игорь злился, но Надя, казалось, ничего не замечала, потому он тоже молчал и замечаний матери не делал. Но вдруг поймал себя на том, что ему снова стало тесно дома, и он, уже ординатор, стал пропадать в больнице, а дома сразу после ужина утыкался в очередной журнал со статьёй по кардиохирургии. Надя терпела около полугода, но потом в один день без разговоров, разборок и упрёков собрала свои вещи и переехала домой к матери. Игорь так и не понял, жалел ли он об этом. Зато мать переменилась. Игорёк внезапно стал самым талантливым, самым способным, самым-самым. Она снова начала душить его любовью, как в тот год, когда умер отец, и это было совсем невыносимо. Взрослый мужчина, он не желал отчитываться в каждом шаге и жить под неусыпным контролем. Домой хотелось всё меньше, и всё свободное время Игорь посвящал изучению проблем кардиохирургии. Подобное рвение даром не прошло. Его техника всё совершенствовалась, мастерство росло, операции, которые ему доверяли, становились всё сложнее, но внутри всё время расширялась чёрная яма, в которую проваливалась та жизнь, которая могла бы быть. Достигая успеха в профессиональной сфере, Игорь становился всё более одинок и замкнут.